Клэр ждал, смутно предчувствуя, что кто-то старается его догнать. Внизу по склону бежала женщина, но он далек был от мысли, что его жена может за ним последовать. Даже когда она была уже близко, он не узнал ее в этом новом костюме, и только когда она подошла к нему совсем вплотную, он наконец поверил, что перед ним Тесс. Я видела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 Ветви стонали над ними, когда они углубились в чащу. Здесь он остановился и вопросительно посмотрел на нее. «Энжел — Энжел. Начала она, словно только и ждала его взгляда. Знаешь, почему я за тобой побежал? Сказать тебе, что я его убила. И Жалкая улыбка появилась на ее лице. Что? Воскликнул он думаю, что она бредит. Я это сделала. Не знаю как, продолжала она. Наверное, я должна была это сделать ради тебя и ради самой себя, ангел. Я давно боялась, еще в тот день, когда ударила его перчаткой по губам, что когда-нибудь убью его за то зло, какое он причинил мне в ранней юности испортив тем и твою жизнь. Он стоял между нами и погубил нас.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 Все нравственные чувства, не отдавая себе отчета в серьезности своего поступка, она, казалось, была счастлива. Прислонившись к его плечу, она плакала от радости, а он смотрел на нее и думал о том, что темная кровь Дербервилей внушила ей этот бред, если это было бредом. Потом у него мелькнула мысль: Что фамильная легенда о Карете и убийстве возникла потому, что Дербер Вилли действительно бывали повинны в таких деяниях. Он подумал, насколько вообще он мог, находясь в таком смятении думать. Он предположил, что в минуту безумного горя, о котором она говорила, рассудок ее помутился, и она ринулась в эту пропасть. Если она сказала правду, это было страшно. Если бредила, Печально, но как бы то ни было, она, его покинутая жена, страстно любящая женщина, льнула к нему в непоколебимой уверенности, что найдет у него защиту. И он понял, что не может обмануть ее надежды. Наконец, нежность одержала верх над всеми другими чувствами. Клэр бледными губами без конца целовал ее. Потом, не выпуская ее руки, сказал: "Я не покину тебя. Что бы ты ни сделала, любимая, я буду защищать тебя, пока хватит сил". Они пошли дальше под сенью деревьев. Тесс поминутно повертывала голову, чтобы взглянуть на него. Хотя он теперь исхудал и подурнел, она очевидно не находила в нем никаких недостатков.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 Они прошли еще несколько миль, и тропинка завела их в чащу нового леса. А к вечеру, повернув на проселочную дорогу, они увидели над красивыми воротами большую доску, на которой было написано белой краской: "Этот прекрасный дом сдается в наймы с мебелью". Далее следовали подробности, а за справками предлагалось обращаться в какое-то лондонское агентство. Войдя в ворота, они увидели красивый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 Не переночевать ли нам в лесу, спросила она. Но по его мнению, было еще слишком холодно. "Я все думаю об этом пустом доме, мимо которого мы прошли", сказал он. «Вернемся туда". Они повернули назад, но только через полчаса добрались до ворот с объявлением. Он попросил ее подождать, а сам отправился на разведку. Она села под кустом у ограды, А Клэр, радучись, направился к дому. Он не возвращался довольно долго, и Тесса охватила мучительная тревога, не за себя, а за него. Расспросив какого-то мальчика, Клэр узнал, что за домом присматривает старуха, которая приходит только в ясные дни открывать и закрывать окна. Живет она в соседней деревушке. Сегодня она придет только на закате.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 проник в комнату, осветив тяжелую старомодную мебель, малиновые шелковые портьеры и огромную кровать под балдахином. Над ее изголовьем вырезаны были бегущие фигуры, по-видимому, состязания Аталанты с женихами. "Наконец-то мы отдохнем, — сказал Клэр, бросая на пол саквояж и сверток с провизией. Они сидели, притаившись